8. Атмосфера гостиной в Доверхаузе резко изменилась. Уют, ощущение покоя исчезли. Огонь в камине догорел, оставив несколько красных и серых головешек. Свечи оплыли в подсвечниках, и комната стала холодной и как бы необитаемой. Две девушки устроились на подоконнике. Биди не плакала. Она сидела сжавшись, опершись на деревянную ставню. Лицо ее выражало глубокое внутреннее страдание. Изабель сидела рядом с ней, положив руку ей на плечо. «Это непостижимо! Невероятно!» — вдруг вырвалась Убиди. Она произнесла это очень тихо, как бы боясь, что их услышат. «Это так не похоже на него! Я даже не предполагала, что у него в этом мире есть большая забота, чем храм и посещение воскресной школы. Почему? Почему он сделал это?» Изабель промолчала. «Только подумай, он, должно быть, уже знал, когда прощался со мной. Он пошел туда специально, написал письмо мистеру Топлису, послал сюда Элис с запиской и затем зашел в эту крошечную комнату и...» Она откинулась назад и закрыла глаза. Изабель погладила Бидди по плечу. «Я тебя понимаю», — сказала она, — и скорбное выражение появилось на ее лице. «В течение последних шести недель я жила в атмосфере горя и утрат». Сначала секретарь отца, которого я знала с детских лет. Его нашли в папином кресле с простреленной головой. Она содрогнулась. В него, должно быть, стреляли из дома напротив. С тех пор началось. Один за другим. Уиллс, дворецкий. Затем наш новый шофер. И затем доктор Вытерби, который шел по улице рядом с отцом. Я очень испугалась. И потом на борту корабля и в нашей гостинице в Лондоне я была в таком страхе, Думала, что сойду с ума, а когда мы приехали сюда, оказалось, это убежище. Она вздохнула. Тот ваш дом на другом краю парка и этот, они были такие спокойные, нетронутые столетиями, и казалось, что ничего страшного не может здесь произойти, но теперь мы принесли вам весь этот ужас. Иногда я чувствую, ее голос опустился до шепота, что мы вызвали дьявола. «Какая-то чудовищная дьявольская сила преследует нас. Что-то, чего невозможно избежать». Она говорила совершенно серьезно, и ее голос, отражавший трагическое настроение, обладевшее всем ее существом, повлиял на другую девушку. «Но», — сказала Бидди, стараясь рассуждать здраво, — «наш священник сам убил себя. Это совершенно ясно. Если бы его убили, это не было бы так ужасно». «Ох, скорее бы Джайлс вернулся». Тихий стук зверь заставил их вздрогнуть. Старая кади появилась под носом. Руки ее дрожали. Она уже знала о случившемся. — Я принесла вам по чашечке какао, мисс биди сказала она. Она поставила поднос возле них и молча принялась разводить огонь в камине и менять свечи. Девушки выпили какао с благодарностью. Она подействовала на них благотворно, и они почти успокоились. Но тут показались оцветы фар, и послышался шум подъехавшей машины. Страх снова овладел ими. «Кто это, доктор или шериф?» — нервно спросила Изабель. «Думаю, что это доктор Виллер и Пек, полицейский и из хоя сказал обиде, и, отвернувшись к окну, всхлипнула. В доме священника доктор Виллер, низенький, толстый, пожилой мужчина со значительным видом, поставил свой чемоданчик на письменный стол и снял пальто пек констебль, краснолицый и потный, от сознания, которая легла на его ответственность, лихорадочно листал свою записную книжку. Джайлз и Марлоу прошли за ними в комнату и теперь мрачно стояли в дверях. Джайлз представил судью Лоббета и Алберта Кемпиона. Доктор сухо кивнул. «Плохо», — сказал он, — «ужасно, не похоже на старика. Я только на днях видел его». Он казался полнее жизнерадостным. «Где тело?» Джайлс указал на дверь чулана. «Мы оставили его в таком положении, как он лежал, сэр. Ничего не трогали. Он... он почти снес себе голову». «Да», — ответил доктор, — «нам понадобится свет. Пэк, принесите лампу, пожалуйста». Дверь открыли, и доктор вошел, стараясь не наступить на кровь. Констебль шел следом за ним с высоко поднятой лампой. Через несколько минут они вернулись, и ужас, представивший перед ними картиной передался всем». — Невероятно! — тихо сказал доктор. — Смерть должна была наступить мгновенно. Надо его увести отсюда. Нам нужна простыня и что-то вроде носилок. — Джейлс, как кади Она в Доверхаузе? Перед отъездом я зайду к ней. джелс объяснил, что с ней сейчас Изабель, и доктор, знавший брата и сестру с детства, казалось, успокоился. Кемпион и Марлоу вышли во двор и, сняв дверь мастерской с петель, принесли ее в дом. Джейлс пошел наверх за простыней. Констейбль держал лампу, тело положили на импровизированные носилки, и доктор накрыл его стихарем, висевшим на стене. Пэк заметил, что не хотел бы тревожить Паджетов и их друзей, но ему необходимо провести допрос, и с виноватым взглядом снова достал свою записную книжку. «Я хочу задать вам только один или два вопроса», — сказал он, откашливаясь. «Вы сказали, что покойный сам выстрелил?» «Несомненно». Доктор надевал пальто, поданное Джейлсом. «Пэк, вы поедете к мистеру Топлису? Скажите ему, что я позвоню утром». «Мистер Каш оставил письмо Топлису», — сказал Кэмпион, указывая на большой желтый конверт на письменном столе. Полицейский взял его. «Я надеюсь, что это письмо упростит дело», — сказал он. «Я боялся, что возникнет много вопросов к вам, но это письмо, возможно, повлечет за собой только формальный допрос». Констебль опустил письмо в карман. «Я сразу же поеду к мистеру топлису сказал он. «Но есть одна вещь, которая меня интересует. Где были все вы, когда услышали выстрел?» «Мы все сидели в гостиной, в доверхаузе сказал Джайлс. «Понятно», — сказал Пек, старательно записывая. «А дома правительница миссис Брум? Где была она?» «Она была с нами», — ответил Джайлс. «Она принесла записку от Сансвизина. Я имею в виду мистера Каша». «Да?» — заинтересовался Констебль. «И что там было?» Джайлз протянул клочок бумаги, и полицейский прочел. «Пусть Джайлз и Алберт приходят одни». «Алберт, это вы, сэр?» – спросил он, поворачиваясь к кемпиону «Да». «Как только мы получили послание, раздался выстрел». «Понятно. И это произошло, когда все вы были в Доверхаузе». «Все это выглядит очень логично, не так ли, сэр?» – сказал Пэк, поворачиваясь к доктору. «Да. Думаю, что это было сделано преднамеренно». — сказал доктор выразительно. — И это вы, джентльмены, нашли тело? Пэк с облегчением приближался к концу допроса. Услышав утвердительный ответ, он спросил, обращаясь к Джайлсу, — А были ли причины для такого поступка, сэр? — Совершенно никаких. — Письмо мистеру Топлису объяснит все. Будьте уверены, — сказал Виллер, натягивая перчатки. — Я пойду к вашей сестре, Джайлс. Надо было решить, кто останется с телом священника. Джейлс и Кэмпион сели у камина, отвергнув предложение Марлоу остаться с ними. Но тут вошла Элис. Она преодолела первый приступ горя и теперь снова была той сельской женщиной, которая примиряется со смертью и рождением так же, как с приходом весны и лета. Ее красное лицо было решительно. «Идите и ложитесь спать, мистер Джейлс», — сказала она. «Я остаюсь». Она отмахнулась от его протестующих жестов. Я ухаживала за ним при жизни и присмотрю за ним после его смерти. Он старый. Ему никто не понравится, кроме меня. Спокойной вам ночи. Они согласились уйти. Кэмпион уходил последним. Ему было не по себе от мысли, что женщина останется одна. И он прошептал ей несколько слов. Она посмотрела на него с удивлением. Я не буду его бояться. Что из того, что здесь кровь? Это его кровь, не так ли? Я ухаживала за ним много лет, еще с тех пор, как была молодой. Но спасибо вам за заботу. Спокойной ночи, сэр. Он последовал за остальными. В они пришли в Доверхаус, где доктор пытался успокоить двух девушек. Старый лоббит подошел к Эмпиону. «Я заберу мою девочку в Мейнер», — сказал он. «Думаю, нам больше не следует надоедать вам. Полагаю, что мисс Паджетт надо лечь. Ничто так не помогает, как сон». «Утром будет время для разговоров». Когда Лоббит и доктор пек ушли, Джайлс обратился к Кэмпиону. «Во имя Создателя! Что все это означает?» Бидди тоже повернулась к Кэмпиону. «Что все это значит, Альберт? Как это случилось? Ты же знаешь его почти так же хорошо, как и мы. Почему он сделал это?» Кэмпион достал из кармана желтый конверт и вручил им. На нем было написано «Для Джайлса, биди и Альберта Кэмпиона». И в углу пометка «Лично». «Это лежало на писемном столе рядом с письмом для следователя», — сказал он. «Я подумал, что лучше не показывать его, пока мы не останемся одни. Открой его, джелс Молодой человек дрожащими пальцами разорвал конверт и вынул содержимое. Там был второй конверт, помеченный джелсу сложенный листок для биди и что-то твердое, завернутое в бумагу для Кэмпиона». Биди взглянула на послание. Там было только две строчки. Почерк священника был неуверенный и почти непонятный. «Расскажи Алберту о нашей самой долгой прогулке. Бог с тобой, моя дорогая!» Она отдала листок Кэмпиону. «Он, наверное, внезапно лишился рассудка», — сказала она. «Ужасно!» Кэмпион взял послание из ее рук и медленно перечитал его. Он не сошел с ума, Биди. Он пытался сказать нам что-то, Что-то, чего не должны были знать остальные. Возможно, это поможет нам. Он начал разворачивать маленький сверток, адресованный ему. И вдруг возглас удивления сорвался с его губ. На ладони лежала шахматная фигура из слоновой кости. Красный конь.